Глава третья. Первая встреча с боссом. Я робко зашла в кабинет и ахнула. Помещение было просто огромное. У родителей в Рязани квартира меньше. Прямиком около окна стоял длинный черный стол, за которым лицом к окну сидел обладатель этого завораживающего голоса. «Здравствуйте, я насчет работы», – пропищала я около двери. «Да, я понял». Мужчина сказал это со смехом и повернулся ко мне лицом. И тут я замерла, открыв рот. На меня из кресла смотрели два ярко-голубых глаза. Они завораживали и манили. Я с трудом отрываюсь от его глаз и пытаюсь осмотреть его всего. Мужчина очень молодой, не больше 30 лет. Каштановые волосы уложены в модную короткую прическу. Лицо гладко выбрито, пухлые губы и выраженные скулы. Одет в черный элегантный костюм, белую рубашку и красный галстук. Из-под пиджака выглядывают золотые запонки с каким-то огромным дорогим камнем. Не мужчина, а картинка с глянцевого журнала. Я стою и, как дурочка, смотрю на него с открытым ртом. Я не могу сказать ни слова от шока. Я вся дрожу, а в животе будто кто-то летает. Очень странное ощущение. Сердце бьется через раз. а по телу носятся мурашки. Боже, как он красив! Всего на миг в моем мозгу возникает сюжет, где подобный ему мужчина становится моим мужем. Успешный, богатый, шикарный и безумно красивый. Неужели у такой девушки, как я, есть хоть малейший шанс привлечь внимание такого, как он? «Девушка, вы меня слышите?» Смеется он и встает из-за стола. «С вами все в порядке?» «Он идет ко мне! Он идет ко мне!» «Нет, стой, стой! Не надо!» «Боже мой! Я чувствую, что сейчас грохнусь в обморок от его движений!» «А двигается он плавно!» «У меня кружится голова!» «А да, все хорошо! Я по поводу работы!» «Тараторю я!» «Хорошо, я уже понял! Расскажите о себе!» «Но сперва присядьте, мне кажется, вам нехорошо!» Он берет меня за плечи и ведет на мягкое кресло около своего стола. Господи, как же вкусно от него пахнет. Его одеколон дурманит мою голову и отбивает все мысли напрочь. А, да, спасибо. Я учусь на первом курсе по специальности менеджмента управления предприятием. Школу закончила золотой медалью. Ответственная, быстро обучаюсь, исполнительная, очень хочу у вас работать». Тараторю я, а в это время директор садится напротив меня и внимательно смотрит прямо в мои глаза. «Ага», — скрещивает пальцы около лица Владимир Сергеевич. «Понятно». Он улыбается в скрещенные пальцы, снова смотрит мне прямиком в душу через глаза и говорит. «Спасибо, мы вам перезвоним». Я торопела от такого быстрого собеседования. Я думала, что будут вопросы, допытывания. «Хотя бы график работы скажет». Он, видимо, увидел мое непонимание и произнес. «График работы и оплата, как в объявлении. Мне нужна помощница на вторую половину дня. Вы свободны». А, «Ага, поняла. Спасибо. До свидания». Улыбаюсь уголком губ и встаю с кресла. В некотором разочаровании я иду к выходу. Неужели не возьмут? Как так? На всякий случай оставлю свои реквизиты его секретарше. Быстро подойдя к стойке, я оставляю свои координаты, номер телефона и начинаю молиться, чтобы перезвонили. С тяжестью на душе я иду к выходу. Неужели я ему не понравилась? Да, скорее всего, так и есть. Я ему не понравилась, и они никогда мне не перезвонят. Предательские слезы подступают к глазам. Я так хотела работать здесь. Тем более Владимир Сергеевич – просто обалденный мужчина. Он идеал моего мужчины, хоть бы он был не женат. Да о чем я? Он никогда даже не посмотрит на такую, как я. Вон у него секретарша, как с модельного агентства заказанная. Выхожу из помещения с новым горьким чувством, которого я раньше не знала. Что-то произошло, и я в мгновение ока потеряла здесь свою уверенность в себе. Он даже не стал меня слушать. Своим невниманием ко мне этот мужчина просто растоптал меня. А я? Что я там творила? Почему себя вела, как курица полуумная? Почему вела себя так неадекватно? С грустными и одновременно трепещущими мыслями я сажусь в автобус до общаги. Время пять вечера, самые пробки. Буду ехать часа два, не меньше. Целесообразнее было бы доехать на метро, но тогда до общаги придется долго идти пешком. Автобус идет от точки до точки, поэтому я выбрала самый оптимальный вариант. Мне нужно просто посидеть и подумать. На меня напала апатия. Такого расстройства я не испытывала никогда в своей жизни. Складывается такое ощущение, что я маленький ребенок, которому не дали то, о чем он так долго мечтал. И чего я так расстроилась? что на этой компании свет клином сошелся. Попробую устроиться в другое место. Но не это гложет меня. В какой-то момент я понимаю, что, увидев Владимира, я словно обрела какую-то надежду на любовь, обрела свой идеал и сразу же потеряла его. Я еду в автобусе и смотрю с грустью в окно. Наверное, стоит еще поискать вакансии. Пойду работать продавцом куда-нибудь на полставке. чтобы были деньги хотя бы на жизнь. Да, такая перспектива меня не прельщала. Я не торгаш. Я чувствую, что сейчас разрыдаюсь прямо тут, в переполненном автобусе. Внезапно мой телефон начинает звонить. По мелодии я определяю, что звонит незнакомый номер. Я трясущимися руками достаю телефон из сумки и с непониманием смотрю на незнакомый номер. В спешке принимаю звонок. «Добрый вечер». «Меня зовут Анжелика. Я личный секретарь Владимира Сергеевича, директора Крафтс Интерпрайзис. Вы только что были у него на собеседовании. Владимир Сергеевич передает вам, что вы приняты на работу. Испытательный срок – два месяца. Завтра он ждет вас в офисе в 15.00». «Я сижу, слушаю ее, и не верю своим ушам. У меня пропадает дар речи, сердце останавливается, а я забываю, как дышать». «Меня приняли!» Я почти подпрыгиваю на сиденье от радости и быстро начинаю тараторить в трубку. «Да! Ой, конечно, спасибо большое! Я завтра обязательно буду!» «Отлично! Форма одежды официальная! Белый верх, черный низ! До свидания!» Девушка дала ценные указания и отключилась. «До свидания!» – говорю я уже в тишину. «О, боже мой! Да, меня приняли!» Я не верю своему счастью, я буду работать у него, я буду видеть его каждый день, ведь только видеть его для меня будет уже счастьем. Сегодня первый мой рабочий день, я сразу же после последней пары на крыльях мчусь в офис, только побыстрее бы увидеть его, я практически бегом бегу к лифту в этом высоченном здании и с замиранием сердца жду шестьдесят пятого этажа. Вот лифт остановился, женский голос проговорил, и двери открылись. Я выхожу на этаже и останавливаюсь. Странно, вчера меня встречала секретарша, а сегодня никого нет. Я еще раз оглядываюсь в поиске девушки с ресепшена. Нет, нету. Может, в туалете? Ладно, подожду на диване. Я прохожу к дивану и сажусь на него. Как только я присела на него... Дверь кабинета босса открывается, и из него выходит сам Владимир Сергеевич. «О, добрый день! Наконец-то, я уже заждался вас!» Мужчина, улыбаясь, подходит ко мне, а меня снова как парализовало при его виде. «Здравствуйте!» – заикаюсь я. «Боже, как же он красив!» «Не могу поверить, что вижу это чудо в реальности!» «Никогда бы не подумала, что мужчина может так сильно...» Завораживать меня. Так, теперь вы мой секретарь. Анжелика вчера работала последний день. Обучить вас, к сожалению, она не успеет, но вы разберетесь совсем сами и довольно быстро. В ваши обязанности входит прием звонков, набор документов, разбор входящей почты и полное ведение моего рабочего дня, знание моих привычек. Справитесь? Я стояла и просто смотрела на это божественное создание с открытым ртом. «Обалдеть! Какой же у него завораживающий голос! Оксана!» – машет он перед моим лицом рукой. «Ау! Вам опять плохо?» «А, нет, все хорошо. Я справлюсь. Только я утром учусь. Не страшно, если работать буду во второй половине дня?» Я все-таки вышла из астрала и смогла говорить без заикания. «Да, все в порядке. Мне тоже так удобно. Вот стол секретаря...» Там в папках документы. Точно сможете самостоятельно разобраться. Я, кстати, пью черный кофе с двумя кусочками сахара. Владимир Сергеевич говорит медленно, смотря кошачьим взглядом мне в душу. Да, я разберусь. Улыбаюсь я и краснею. Отлично, будут вопросы, задавайте. Улыбается он, и с семейство кошачьих идет к себе в кабинет. Я на несгибающихся ногах Иду к уже своему столу. Мои мечты сбываются. Я работаю в самой крутой компании Москвы, а мой босс красавчик, да еще и молодой. Мне повезло, еще как повезло. Так, ладно, надо разобраться с документами. Я не хочу, чтобы меня в первый же день уволили. На разбор документов у меня уходит около трех часов. Я и не думала, что это будет настолько сложно, и что документов просто тьма. да и неважно главное что за это время я уже раз пять заходила к владимиру всегда находится какой то повод то кофе ему принесу то что то по работе спрошу каждый раз у меня замирает сердце в груди отдала бы все на свете лишь бы каждую минуту видеть его и слышать его голос а его глаза я в них утопаю они такие яркие и глубокие что хочется нырнуть в них и забыться а губы «Это же совершенство! Меня так и тянет их поцеловать!» Я сижу на своем рабочем месте, и меня захлестывают нецензурные мысли в адрес моего босса. «Боже, нет, о чем я? Он же мой босс, я просто на него работаю. Какие поцелуи! Какая любовь! Я же здесь никто, так, девочка на подхвате!» «Нет, это мысли неправильные, но такие желанные!» Я ушла в работу с головой. С самого утра и до шести вечера я выполняю все приказы босса. Беспрекословно, стараясь не думать ни о чем, кроме своих обязанностей. Моя мечта сбывается. Я в Москве, учусь в престижном вузе, работаю на крутой работе. Да все мои одноклассницы просто сдохнут от зависти, если увидят меня. Остается лишь один пункт несбывшейся мечты. Выйти замуж за успешного и солидного мужчину, обеспечив себе хорошее будущее. Я ни на минуту не переставала думать о Владимире Сергеевиче, моем боссе, который просто сводил меня с ума. Порой мне казалось, что он тоже как-то странно смотрит на меня. Может быть, он ко мне неравнодушен? И тогда я решаюсь добиться его, во что бы то ни стало. За такого мужчину можно и побороться, нужно просто узнать, что ему нравится в женщинах, стать для него идеалом, попытаться завоевать. В интернете я нашла множество роликов, обучающих, как совратить босса. Купила несколько книг о соблазнении и, почувствовав, что я вооружена по полной программе, решила действовать. Сперва я сменила свой гардероб, стараясь подчеркнуть мои стройные ноги и тонкую талию. Недостаток размера грудей я постаралась компенсировать специальным бюстгальтером зрительно увеличивающим это проблемное место. Волосы я покрасила в жгучий черный цвет и стала распускать волосы, чтобы выглядеть сексуальнее. Еще через неделю я сделала татуаж глаз и губ, изменила форму бровей. Теперь меня и мама не узнала бы. Смотрю на себя в зеркало и диву даюсь. Настоящая московская светская львица. В универе я внезапно стала пользоваться дикой популярностью у парней. Став центром внимания со стороны мужчин, я сразу же стала объектом ненависти у однокурсниц. Но меня это мало волновало. Моя жизненная задача была более глобальная, чтобы размениваться по мелочам. Мне было совершенно плевать на то, что про меня думают и говорят в университете. Я знала, что босс скоро сломается и заметит мои изменения. Когда я подавала ему кофе, я так томно улыбалась ему, стараясь показать свою заинтересованность. Но он был непробиваем, словно не замечал моих трудов. В какой-то момент я начала понимать, что слишком зациклилась на нем. Но уже ничего не могла с собой поделать. Я влюбилась в своего босса по уши. Он стал моей навязчивой идеей... Моей первоочередной целью в жизни. Соседки по общежитию посоветовали попробовать отвлечься и пойти с ними на вечеринку. Я нехотя согласилась и всеми силами пыталась расслабиться. Но в итоге я окончательно поняла, что сверстники меня вообще не интересуют. Скучные разговоры ни о чем, дешевые понты, чтобы удивить даму. «Да кому это все нужно?» Соседки активно поддерживали беседу, а я постоянно боролась с желанием уснуть. Кое-как досидев до трех часов ночи, я воспользовалась случаем и просто сбежала. Теперь я точно знала, что я прочно сижу на крючке своего босса. Причем я сама себя и посадила на него. Владимир, скорее всего, даже не догадывается о моих тайных чувствах и мечтаниях. Все мои попытки привлечь его внимание к своей персоне – оказались провальными. Иногда я замечала, что его взгляд скользит по моим ногам. Мое сердце расцветало, и я сразу же утопала в иллюзиях, но уже через миг я понимала, что он просто уставился в одну точку и задумался. После того, как я перемещалась в другое место, наливая ему кофе или забирая бумаги, он оставался все в том же положении. Может быть, я не в его вкусе? Может быть, ему вообще не нравятся женщины? «Не знаю, что и думать. Может быть, у него кто-то уже есть. Кольца на пальце я не видела и наивно предположила с самого начала, что он свободен. Но что я про него знаю, кроме того, что он чертовски милый и сексуальный?»